Бирма. Золото Шведгона. Для большинства иностранцев Бирма начинается с Рангуна. А попав в бирманскую столицу, просто невозможно не увидеть главную достопримечательность страны золотой колокол Шведгон. Шведгон значит для Рангуна неизмеримо больше, чем Эйфелева башня для Парижа. Это не просто главный ориентир, Заметно это всюду. Сверкая золотом на фоне густого синего неба, Шведагон буквально подавляет бирманскую столицу своим величием. Он вызывает больше, чем восхищение, священный трепет. И всё-таки сравнение с сефелевой башней в чём-то правомерно. Самая большая в мире пагода напоминает гигантский колокол с длинной рукояткой сверху. Если бы Эйфелева башня, пошире наставила свои стальные ноги, если бы её четыре грани были окаймлены снаружи концентрическими окружностями, и если бы на эти кольца были положены золочёные листы, то получилось бы нечто похожее на Шведагон. Трудно передать словами то впечатление величия и торжества жизни, которое вызывает Шведагон. Его золотой контур неотделим от тёмно-синего неба, от ярко-белых кучевых облаков он неотделим от богатства красок и звуков, которыми даже зимой щедра берманская земля. Это обилие, даже переизбыток колоритности буквально ошеломляет. Становится понятно, почему берманцы носят яркие одежды. Иначе и не может быть в стране, где солнце так неистово, где растительность так пышна, где такие яркие цветы и такие пёстрые птицы. На этом фестивале красок национальный костюм бирманцев отнюдь не кажется чрезмерно ярким. Шведагон это целый мир. К подножью пагоды ведут четыре лестницы, защищённые от солнечных лучей навесами. Каждая такая галерея превращена в торжище, в длинный ряд лавочек. Те, что ближе к подножью пагоды, торгуют преимущественно цветами. ароматными свечами, лампадами. Те, что подальше, торгуют и всякого рода сувенирами. Тут же трудятся речечки по дереву, создавая из кусочков тика статуэтки Будды. Тут же готовят пищу, нянчат детей. Кажется, что эта многокрасочная, многозвучная картина жизни специально предназначена для того, чтобы подчеркнуть праздничность при общении к восьмому чуду света.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 Все эти храмы и пагоды напоминают молодою поросль вокруг гигантского дуба. Приятно идти босиком по мраморным плитам, ощущать прохладную гладкость кам. Даже в носках ступать на священную дорогу не разрешается. Здесь, повторяю, всё колоритно и краски, и звуки. Всюду много молящихся, но не чувствуется ни подавленности, ни фанатической одержимости. Здесь скорее царит атмосфера весёлой ярмарки, народного праздника. Словно какие-то экзотические песни, слышца крики продавцов воды. Они ходят по священной дороге с карамыслами, пока кто-нибудь из паломников не купит эту воду, чтобы облить ею статую Будды. Это распространённый способ выражать своё религиозное чувство. Всюду много цветов, К их терпкому запаху добавляется аромат ритуальных свечей. Некоторые храмы, окружающие Шведагон, как бы копируют его в колоколообразную форму. Другие больше отвечают нашему представлению о слове «пагода», то есть представляют собой многоярусные башенки. Многие из них украшены резьбой по дереву. Рейччики по Тику создали здесь свои знаменитые пламенные порталы, характерные для бирманской национальной архитектуры. Впервые я попал в Рангун, возвращаясь из юго-восточных провинций Китая. 10 лет спустя я увидел золотую башню Шведагона, слона одевшуюся в кокон. Её окружали строительные леса из бамбуковых жердей, по ним Верх и вниз сновали фигурки людей. Раз в 30 лет или как здесь говорят, при жизни каждого поколения происходит то, что мне довелось увидеть. Швидэгон будто кружевами оплетают бамбуковым каркасом, и тогда каждый желающий может забраться почти на самую вершину гигантской стометровой пагоды и собственноручно добавить золота к её сверкающей поверхности. Внизу у каждой из четырех лестниц толпились люди. Служители принимали от верующих пачки и денег, выдавая им взамен стопки листков с сусальным золотом. Честно говоря, я тогда не совсем понял, как это делается. Как может золотая пластинка приклеиться к гигантской башне? Потом, путешествуя по Бирме, мы не раз видели статуи, словно потерявшие свои первоначальные очертания. Своими формами они напоминали ледяные скульптуры, которые многократно поливали водой. Среди множества ярких красок в портрете Бирмы выделяется ослепительный блеск золота. Оно сверкает на крышах храмов и пагод, на статуях буддийских божеств, которые порой выглядят как золотые иглы. И вот мне удалось познакомиться с людьми, которые заняты сугубо бирманским ремеслом. Это мастера превращать золото в столь тонкие пленки, что они трепещут и разлетаются даже от человеческого дыхания. Технология производства сусального золота, как я условно называю эти тончайшие золотые пленки, сохраняется со времен Средневековья. Из золота сначала тянут тонкую проволоку, потом ее расплющивают молотками, превращая в золотую ленту шириной с палец, И примерно такой же толщины, как обёрточная фольга. Потом эту ленту режут на квадратики и помещают между листами специальной бумаги, сделанной из бамбука. Каждый квадратик золота кладётся на середину бумажного листа, в виду похожего на промасленную ващанку для компресса. Затем эти листки складывают один на другой по 96 штук и стягивают стопку ремнями из аллении кожи. После этого по ней около 6 часов колотит молотком, сделанным из твёрдой породы дерева, через определённые промежутки времени пачку переворачивает. Бумага, между которой кладут золотые пластины, отличается поразительной прочностью. Ведь золотой квадратик шириной в палец превращается в почти в правильную окружность размером с ладонь, то есть расплющивается, по крайней мере, в 6 раз. Приготавливают эту бумагу из особого сорта бамбука, который замачивают, очищают от колен, размельчают и долго бьют эту массу деревянными молотками. Когда потом такую массу раскладывают тонким слоем на специальном решёте, получается очень стойкая к ударам бумага, её можно использовать не один, а несколько раз. После того, как золотой квадратик превратился в круг, Его снова режут на шесть частей и снова прокладывают их такими же листками бумаги. Операция повторяется второй, а затем и третий раз. В конце концов золотые кружочки, лежащие на бумаге страницы настолько тонкие, что трепещут от дыхания человека, находящегося на расстоянии метра. Трудно даже представить себе, как может существовать подобное производство в условиях влажной бирманской жары. Ведь в помещении, где делается сусальное золото, не только нельзя иметь вентилятор. Нельзя даже обмахиваться веером. Когда золотые пластинки становятся наконец достаточно тонкими, их перекладывают на листки уже другой бумаги, похожей на промокательную. Вот эти-то листки, сложные в пачке по 96 штук, продают верующим как жертвенное золото. Если внутренней стороной такого листка прикоснуться к золочёной статуе или крыше храма, тончайшая пластинка драгоценного металла прилипает к золоту, условно переводная картинка. Прямо сказать, оригинальный способ выкачивать подаяние придумали бирманские буддисты. Ведь благодаря такой плёнке каждый верующий может испытать чувство собственной причастности к созданию золотаверхой пагоды. Даже бедняку под силу купить несколько таких золотых листков и сознавать потом, что в огромной сверкающей пагоде есть и малая талика, её золото. Рисовые поля Пегу. Мы едем из Рангона в Пегу, город в нижней Бирме, считающийся житницей страны. Сразу же за столицей начинается бескрайнее равнины Куда ни глянь, до самого горизонта простираются рисовые поля. Но как ни странно, нигде не видишь ни оросительных каналов, ни водохранилищ. Весь этот золотой ковёр, которым покрыта земля, все эти тучные нивы орошаются муссонами. Эти дожди приходят регулярно и как раз в ту пору, когда они больше всего нужны земледельцам. Среди золотистых колосиев выделяются фигуры жнецов, на растелинах у дороги рогожих тёмным золотом отливает обмолочное зерно. Деревня в Нижней Бирме это рощи среди равнин. Когда подъезжаешь к ней, строение почти не видно, темнеют лишь кроны деревьев. Дом бирманского крестьянина типичная избушка на куриных ножках. Пол поднят сваями почти на метр от земли. Стены сплетены из тонкой бамбуковой щепы, так что весь домик похож на изящную корзину, покрытую камышом. У домов и на полях много кокосовых пальм. Каждое дерево бережно сохраняют. Если в шанов выросло, то потом почти без ухода приносит прибыль. В пищу идут не только одехи. В пегу у нас угостили свежим соком кокосовой пальмы, который полагается добывать только ночью. Уже в темноте нужно влезть на вершину пальмы, сделать надрез и подвязать ковшичек, в который часа через 2 набегает мутноватый белый сок. На вкус он кисло-сладкий, а если постоит до полудня, то становится и довольно хмельный. На шоссе с раннего утра живлён. Поднимая клубы пыли, проезжают ветхие автобусы без дверей, вместо них сзади открытый проём с большой подножкой. Там, где жаззо за поручни, всегда стоят пять или шесть человек, любителей свежего ветерка. Горбатые быки парами тянут одноосные деревянные повозки с длинным дышлом. Но больше всего на дороге пешеходов. Каждый идёт в лондже, бирманской юбке и чаще всего босиком. Не без удивления обнаружил, что бирманцы мочатся сидя. Когда мы сделали остановку, чтобы перекурить, я впервые столкнулся с этим бирманским чудом. Потом подумал: а что ж тут удивительного? Ведь мужчины тут носят юбки, а юбка не допускает иного положения. Солнце стремительно движется к зениту. Тени густеют, и ещё ослепительнее белеют пагоды, устремившиеся в синее небо. На горизонте громоздятся тяжёлые облака. Снова поля и снова селение. У дороги соружены на есике. Там стоят глиняные горшки с водой, чтобы прохожие могли напиться. Горшки эти выставляют прежде всего для монахов, которые на рассвете расходятся за подаянием. Их оранжевые одежды всюду бросаются в глаза именно в утренние часы. В левой руке каждый монах держит лаковую миску а вправо и в веер из пальмового листа, чтобы прикрывать бритую голову от солнца. К полудню сборщики подаяния возвращаются в свои монастыри, чтобы единственный раз за день поесть. По утрам и вечерам есть монахам не полагается. На 40 миллионов жителей в Бирме более 300 тысяч монахов. Приглядываясь издалек путникам на дороге, подумал, «Как же отличить женщин от мужчин?» если те и другие в юбках. А оказывается, что у женщин чаще всего ноша на голове. То ли плетеная корзина, то ли узел с каким-нибудь скарбом. Видел женщину, которая несла на голове связку бамбуковых жердей, которые прогибались почти до самой земли. Повторяю, что эту связку она несла не на плече, а именно на голове. Главная достопримечательность Пегу — пагода швемоду. Это самая большая в Бирме статуя лежащего Будды. Показав её нам, смотрители храма рассказали, что Пегу когда-то называли Золотым царством, ибо здесь не пагоды особенно богаты золотом. Но скорее всего, Пегу прозвали Золотым царством потому, что вокруг этого древнего города лежат рисовые поля, надёжно орошаемые муссонами. А поскольку окрестные крестьяне Зажиточны на храмовых праздниках в Швемоду нет недостатка в щедрых приношениях. Именно к пагоде Швемода приезжали совершать обряд протыкания ушей наследники вьэманских царей. А обряд этот символизирует у бирманцев совершеннолетие. Статуя лежащего Будды, который славится Пегу, несколько разочаровала меня. видимо, потому что над ней сооружен навес из металлоконструкции и шифера, а это не самый подходящий фон для памятника старины. К тому же здешние Будда выглядят каким-то сусальным, возможно, потому что каждый год его заново раскрашивают. Зато в целом храмовый комплекс шве-мода отличается от шве-дагона как бы большей сдержанностью. Окружающие статуи у мелкие пагоды не позолочены, а только побелены. Особенно же понравилась мне здесь тишина её нарушает лишь перезвон бронзовых колокольчиков, подвешенных к верхним ярусам пагод. Запомнилось также стекломозаика, которой украшена ложе Будды, а также круглый знак на божественной стопе, символизирующий 108 предыдущих перевоплощений Будды. Возвращайся из Пегу в Рангун. Вновь думала о древнем названии этого края Золотое царство. Об этом напоминало и золото тучных рисовых полей, и блеск золочёных пагод. Да, одно золото неотделимо тут от другого. Религия сумела приспособиться к условиям благодатной для земледельцев страны, где рисовые поля могут существовать без оросительных каналов. Буддизм в Бирме отнюдь не присущ аскетический фанатизм, характерный для Тибета. Шестилетние мальчики уходят на несколько лет в храм, как в приходскую школу. Они становятся монахами, чтобы обучиться грамоте и вновь вернуться к мирской жизни. От верующего требуется лишь пожертвование для монастырей и храмов. Тончайшие пластинки, благодаря которым каждый верующий становится причастным к блистательному облику любого храма, Это удобный способ превращать золото рисовых полей в золото падь